Глава 41 Я перевожу взгляд с Лаклана на девушку. Она без сознания. Тело расслаблено, рот открыт. Предплечье обхватывает тёмная манжета, похожая на мою. Серые глаза останавливаются на мне, а затем скользят к дзюньбэй, и меня вновь охватывает страх. Это не марионетка, не трёхмерная проекция. Сам Лаклан. И он ждал меня с телом, у которого моё лицо, волосы и даже одежда. Думаю, именно её рука пришита к моему запястью. Дорогая. Говорит он, и его глаза загораются, когда он смотрит на Дзюньбэй. Ты добралась. Я знал, что ты выживешь. Сердце колотится, как сумасшедшее, хотя он даже не обращает на меня внимания. Его взгляд устремлен к трехмерной проекции Дзюньбэй, когда она проходит мимо меня в комнату. «Ты!» — рычит она, дрожа от едва сдерживаемой ярости. Ее одежда такая же мокрая, как и моя, а влажные волосы облепили шею. Зеленые глаза метают кинжалы в Лаклана. «Что ты сделал со мной?» «Понимаю, ты злишься», — говорит он, пугающе спокойным голосом. «Но у нас мало времени. Солдаты Картекса скоро доберутся до этого тоннеля. Они знают, что ты здесь. Ты не сможешь остановить эту атаку. Но тебе нельзя попадаться им в руки. Я перевожу взгляд с него на девушку на столе. У неё мои кожи, лицо и волосы. Она моя точная копия». «Кто это?» — спрашиваю я. «О, пустышка», — отвечает Лаклан, переводя взгляд на неё. В его голосе звучат странные нотки, когда он говорит со мной, и, кажется, он старается избегать моего взгляда. Это почему-то напоминает мне о стене, за которой прячется Коул, чтобы скрыть боль. Но с Дюньбэй Лаклан говорит совершенно по-другому. Он знает, что мы два совершенно разных человека. именно так он общается с нами. А значит, Лаклан все это время знал, что она жива в моем сознании. Так какого черта он держал ее там в заперти все это время? Лаклан проводит пальцами по лицу девушки на столе и убирает волосы со лба. Она моя точная копия, вплоть до бледных шрамов на щеке, которые я получила, упав с дерева возле хижины. Он поднимает взгляд на Дзюньбэй. Я попросил Регину вырастить это тело, чтобы использовать его для приманки, на случай, если в картексе обнаружили бы тебя во время вспышки. Её люди бы подменили вас и спрятали бы тебя здесь. Её мозг не функционирует. Оно даже дышит только с помощью модуля. Но зато ваши ДНК совершенно идентичны. Поэтому, когда меня с ней заберут солдаты Картекса, они не сразу поймут, что это не ты, и перестанут тебя искать. И этого времени тебе хватит на атаку. Дзюньбэй склоняет голову на бок. «Ты собираешься сдаться?» О, «Больше нет вариантов», — отвечает он. «Здесь я уже ничем не смогу тебе помочь. А ты воспользуешься терминалом и остановишь запуск протокола Всемирного потопа. У меня не получилось воспользоваться нулевым кодом без твоей ДНК. Его необходимо активировать через твоё тело. как это происходило при расшифровке вакцины. Ты сама его так закодировала. Я не смог переписать его, чтобы запустить без тебя. Ты единственная, кто может остановить происходящее. Дзюньбэй качает головой и проходит в комнату. Ее бедро проходит сквозь угол стола. Нет, Лаклан, мы не станем использовать нулевой код, чтобы провести лоботомию всем жителям планеты. Я написала его не для этого. Это подарок, а не оружие. «Ты не понимаешь, Картекс просто уничтожит всех людей на поверхности», — разочарованно говорит он. «Они перепишут нулевой код. Они почти отделили его от вакцины. Как только Бринг поймет, для чего он, то тут же отправится на твои поиски, чтобы использовать в собственных целях. Они превратят его в гораздо более ужасное оружие, чем я. Станут удерживать тебя в плену, пока они выяснят, как управлять им без твоей ДНК. Я просто хочу стереть гнев, а они превратят людей в куклы. Ты видела, как они относятся к своим тайным агентам. А представь, что будет, когда они смогут изменить сознание всех мирных жителей в бункерах. И твой код позволит им это сделать, дорогая. Пришло время взять на себя ответственность и вернуть себе контроль. Ты должна завладеть своим телом, как и планировалось после расшифровки. Но тогда тебя ранили, и мне пришлось оставить тебя в покое, чтобы ты восстановила силы, прежде чем приступить к завершению плана. Сердце пропускает удар. Регина оказалась права. Лаклан лишь выжидал, пока я вылечусь от сотрясения мозга, чтобы закончить начатое. Но его план оказался не таким, как я ожидала. Он возвращается в Картекс, чтобы отвлечь их внимание и думает, что именно мы с Дзюньбэй должны остановить атаку. Все это кажется таким неправильным. «Этого ты ждешь от нас?» Подходя ближе, спрашивает Дзюньбэй. «Ты сделал все это, изменил внешность, подавил сознание и присоединил код к вакцине лишь для того, чтобы стереть гнев?» Лаклан выглядит удивленным. «Я сделал это ради тебя, Дюньбэй. Разве ты не понимаешь?» Он смотрит на меня, но тут же отводит взгляд, и от этого у меня волосы встают на затылке. Когда Лаклан говорит с «Дюньбэй», в его голосе появляется нотка нежности, но она тут же исчезает, когда он говорит «Со мной». Я прохожу в комнату и смотрю на тело на столе, чувствуя, как меня охватывает замешательство. всё должно было произойти совершенно по-другому», — объясняет он. «Я добавил код к процедуре расшифровки вакцины, который должен был вернуть тебе контроль над телом. Но этот мясник исполосовал тебе руку и разрушил весь план. Поэтому стены в твоём сознании треснули. Они аккуратно опустились, как планировалось. И они ожидал, что тебе придётся возвращаться с таким трудом. Возвращаться. Это слово эхом разносится в голове. Значит, после расшифровки в моём теле действительно должна была проснуться Дзюньбэй. Но к тому времени она уже очнулась. Она сказала, что пришла в себя на диване Маркуса после того, как он вырезал мой исцеляющий модуль. «Но зачем ты всё это сделал?» Покачнувшись, спрашиваю я. «Мне пришлось спрятать тебя, моя дорогая», — говорит Лаклан, но обращается не ко мне. Он снова разговаривает с Дюньбэй и будто не замечает меня. Я знал, что солдаты на сигнальной башне погибли случайно, только это привлекло внимание Картекса, и они собирались отправиться на твои поиски. Но ты решила действовать радикально и стёрла слишком много воспоминаний. После этого повредились важные зоны в мозгу, которые пришлось кропотливо восстанавливать. Я пытался удерживать тебя в коме, но на это потребовалось слишком много времени, и твои нейронные связи начали атрофироваться. Твой мозг должен был функционировать, пока ты выздоравливаешь. Вот почему я создал Катарину. Внутри меня расползается пропасть. Тёмная, наполненная яростью бездна, и я чувствую, как скатываюсь у неё. Что значит «создал меня»? Это не так сложно, как кажется, — говорит Лаклан. Он, наконец, поворачивается ко мне. В его взгляде есть что-то мрачное и угрожающее, Бездна внутри меня становится шире от холода в его глазах. Семена стремятся прорасти, сердца биться, а мозговая ткань думать. Имплант сдерживал сознание Дзюньбэй в левой лобной доле, но остальная часть мозга превратилась в беспорядочное месиво нейронных связей, которые требовалось восстановить. Поэтому я переписал их, стёр всё, что было, и стал ждать. И через два дня ты открыла глаза. «Ты... ты создал меня, чтобы помочь Дзюньбэй восстановиться?» шепчу я. Кровь течёт по рукам. когда я вцепляюсь в металлический стол. «У меня не осталось выбора», — говорит Лаклан. «Это был единственный способ сохранить ей жизнь. Я закрываю глаза, когда разум захлёстывает буря. Мне хочется упасть на колени и взреветь от боли. Я не эксперимент. Я ничего не значащее лекарство». Лаклан создал меня, чтобы спасти жизнь Дзюньбэй. «Возникли проблемы с прорезыванием зубов», — продолжает он, «и пришлось заново учить тебя говорить и управлять собственным телом. Но прошло не так много времени, как ты придумала себе прошлое, и появились воспоминания. Когда ты появилась в теле, то нервная система начала восстанавливаться значительно быстрее. Но даже так потребовался почти год, чтобы мозг полностью исцелился. Мне пришлось спрятать тебя в хижине посреди леса, подальше от шума и людей. Я заблокировал все беспроводные сигналы и отключил твой модуль виртуальной реальности, чтобы это не напрягало хрупкие нейронные связи в твоем мозгу и ускорило процесс восстановления». С его губ срывается горький смешок. И когда это, наконец, произошло, когда я понял, что пришло время вернуть Дзюньбэй, мне позвонили из картекса. На аргентинском леднике произошла вспышка, которая распространилась с группой туристов, прежде чем их удалось задержать. Я сразу же понял, что это приведет к глобальным последствиям, и через три недели мои опасения оправдались. Дзюньбэй сжимает руки в кулаки, а ее лицо побледнело. Она выглядит так, словно шокированно услышанным не меньше меня. «Так почему ты не пробудил меня?» — спрашивает она. «Кайт осталась одна. Она чуть не погибла. Нам было бы намного проще пережить вспышку вместе». Лаклан качает головой. «Ты не понимаешь, дорогая. Тебе пришлось бы скрываться от картакса все это время. После написания нулевого кода тебе нельзя попадаться им в руки. Они сделают с тобой то же, что и со мной. Завербуют как одного из своих ученых и будут вечно тебя контролировать. Если бы я пробудил тебя...» то тебе бы пришлось остаться на поверхности. Я знал, что там будет твориться ад. А ты и так уже многое пережила. За эти два года ты получила бы больше душевных травм, чем за всё своё детство. Я не мог пробудить тебя, а потом бросить в охваченном чумой мире. Зато смог оставить меня. Говорю я, и мой голос срывается. И я всё это время прожила там. Да, соглашается Лаклан. Он впивается в меня взглядом, и бездна внутри меня с треском расползается шире. Нужна была только для того, чтобы пережить вспышку. И должна была исчезнуть во время расшифровки. Комната кружится и плывет перед глазами. Я хватаюсь за стену, чтобы удержаться на ногах. Он не собирался пробудить Дзюньбэй, чтобы мы вместе делили одно тело. Такого в плане вообще не было. Он создал меня, чтобы помочь ей исцелиться. И больше я не была ему нужна. Команда, которая не сработала во время расшифровки, не просто вернула бы ей сознание. Она должна была убить меня. Я должна была умереть. Я сгибаюсь пополам, хватая ртом воздух. Сердце щемит так, словно его сжали в кулак. Неудивительно, что лаклон никогда не говорил мне в хижине, что любит меня. Неудивительно, что он никогда не проявлял свою заботу. Я ничего для него не значила. Просто случайные мысли в чужом теле. Лекарство, которое помогает выжить Дзюньбэй. лаклон сделал меня своей дочерью и заставил меня полюбить себя только для того, чтобы лучше контролировать меня, а затем вернусь ее. И всегда знал. что я умру. «Нет!» — срывающимся голосом говорит Дзюньбэй. «Как ты можешь так говорить? Ты чудовище! Как ты мог хотеть убить ее?» «Она не настоящий человек», — настаивает Лаклан. «Это твое тело, твой разум. Она лишь заменитель. Я не думал, что тебе будет так тяжело избавиться от нее. Ты переписала весь свой мозг, пока жила в энтропии. Ты так безжалостно поступила со своим разумом, словно воспринимала его лишь как инструмент. Я думал, ты поймешь». Пойму? — выплёвывает она. — Ты создал во мне человека, а потом хотел, чтобы я очнулась и убила её? Ты хоть задумался о том, насколько ужасным это будет для меня? Ты не должна была с ней встречаться, — говорит он. Она бы исчезла в тот момент, как только бы ты очнулась. У тебя сохранились бы проблески воспоминаний вспышки но ты бы решила, что они были твоими, а воспоминания стёрлись при расшифровке. Ты должна была просто вернуться в своё тело и завладеть им. Ты ничего бы не почувствовала. «А зачем ты использовал свою ДНК?» Передёргивая плечами от отвращения, спрашивает она. «Ты хоть знаешь, насколько это оскорбительно?» «Да», — говорит он. «Но я сделал это специально. Я хотел, чтобы ты как можно быстрее стала собой. А что ещё сильнее подстегнёт к кодированию, как нежелание вновь стать собой? Желание стереть лицо человека, который мучил тебя всё детство?» Я перевожу взгляд с Слаклана на Дзюньбэй и обратно, не в силах пошевелиться или заговорить. Тело дрожит, а перед глазами то всё расплывается. то вновь приобретает очертания Человек, которого я считала своим отцом, которого любила, говорит обо мне так, словно я всего лишь пустышка, которую можно использовать в своих целях и выбросить. «Она личность!» — срываясь, кричит Дзюньбэй. «Как ты можешь так говорить?» — она у божества Указывая на меня, кричит Лаклан. «Ты должна ненавидеть ее, а не защищать. Ее лицо и мысли порождены моей ДНК». Она простое лекарство, которое уже не приносит пользы. Пришло время вернуть то, что принадлежит тебе, и занять своё законное место в этом мире. Я делаю глубокий вдох, пытаясь взять себя в руки. Каждое слово Лаклана впивается в меня, словно лезвие, но боль перерастает в ярость. Этот человек забрал у меня всё. Я осматриваю комнату в поисках оружия, но здесь ничего нет. Только лабораторное оборудование, полки, забитые бумагами и баночки с нанолекарствами. Но в моей панели есть коса. «Время вышло, дорогая», — говорит Лакланд Зюньбей. «Уже несколько лет к этому всё шло. И провал с вакциной лишь подтвердил это. Я подвёл картекс, подвёл человечество. Но я уверен, ты сможешь сделать то, что не удалось мне. Ты — наша самая большая надежда на то, чтобы покончить этой чумой. Может, я и был одним из тех, что создал гентех. Но ты порождена ею. Вирус — такая же часть тебя, как ДНК в твоих клетках. Мы стоим на пороге нового мира. Ты подтолкнула нас к нему, создав нулевой код. Но я знаю, что ты способна на большее, и теперь пришла пора вступить в бой, Дзюньбэй. Тебе нужно воспользоваться этим кодом, чтобы избавиться от гнева. Я вызываю интерфейс манжеты и ищу файл с косой на панели. Я уже дважды использовала его, но никогда не делала это сознательно. Я даже не знаю, как он называется. В панели сотни папок с алгоритмами Дзюньбэй Я лихорадочно просматриваю их в поисках того, что может навредить Лаклану. «Нулевой код мой!» — говорит Зюньбэй. «Я написала его не для того, чтобы стереть гнев, и не стану использовать против воли. Я лучше, чем кто-либо знаю, каково это, когда тебя лишают выбора». Выстрелы эхом разносятся по тоннелю. Лаклан напрягается, а затем просовывает руки под безвольное тело девушки. Я все еще не могу отыскать косу. А нигде не видно ни пистолета, ни осколка стекла, которые можно было бы использовать. «Я понимаю твою беспомощность лучше, чем ты думаешь», — говорит он. «Солдаты картакса скоро будут здесь, если я не выйду к ним прямо сейчас. Ты можешь остановить эту атаку, дорогая. Уверен, ты поступишь правильно». Он поднимает обмякшее тело девушки и идет к двери. Но Дзюньбэй расплывается и появляется прямо перед ним. «Что ты имел в виду, сказав, что...» «Понимаешь мою беспомощность?» — спрашивает она. «Что в Картексе сделали с тобой?» Он не отвечает, а молча стоит перед ней, прижимая тело девушки к груди. Но Дзюньбэй отступает назад, словно испугалась чего-то. «Почему ты изменил лицо? Ты же родился с рыжими волосами и зелеными глазами!» Печальная улыбка появляется на лице Лаклана. «Мне пришлось скрыть ДНК, а значит, изменить свое лицо. Я знал, что в один прекрасный момент ты доберешься до моих генов, и не мог вынести мысли, что ты поймешь, кто я такой. Нам обоим было бы гораздо сложнее перенести то, что они заставляли меня делать». Тебе было легче просто ненавидеть меня и называть монстром, которым я являюсь. Ты очень похожа на свою мать, Дзюньбэй. Но зелёные глаза тебе достались от меня. Кровь застывает в венах. Дзюньбэй так шокирована, что отступает назад, а её губы дрожат. «Я сделаю всё, что смогу, оказавшись в картаксе говорит Лаклан, поправляя тело девушки в руках. «Я так горжусь тобой, дочь. И мне уже не терпится посмотреть, кем ты станешь». Он пристально смотрит на неё, поблескивающими глазами. а затем оборачивается ко мне. На мгновение на его лице мелькает что-то похожее на боль. Но он тут же отворачивается и выходит в тоннель, унося с собой безжизненное тело девушки. Стальная дверь лаборатории захлопывается, и Дзюньбэй поворачивается ко мне. Её тело дрожит, а по щекам катятся слёзы. И когда я смотрю на неё сейчас, то замечаю те же черты, что видела на фотографии. Изгиб нижней губы, линия роста волос, наклон плеч. ДНК Лаклона отразилась и в её внешности. Он ее отец. Он наш отец. Мы дети чудовища. «Нет!» — говорит она, и ее голос ломается. «Нет!» Дзюньбэй. Начинаю я. Но она хватается руками за волосы, сгибается пополам и кричит. А у стены взрываются генкиты.